6/6. Экономический ров. Глава 29. Краткосрочная аренда жилья. Wimda против Airbnb. Если ваш продукт обладает сетевыми эффектами, то скорее всего, они имеются и у продуктов ваших конкурентов, а это уже опасно. Именно в такую ситуацию попала компания Airbnb в 2011 году. Когда на рынок вышел её первый прямой конкурент, Wimda, новый грозный стартап из Берлина. Wimda, когда запустился, до боли напоминал Airbnb, и это было сделано намеренно. На веб-странице сервиса разместились узнаваемые слова апартаменты, ночлег и завтрак, а также крупными буквами найди любимое место для отдыха. Вариация слогана Airbnb найди место для отдыха. Внизу главной страницы Wimdo сообщалось, что концепцию компании описала New York Times, хотя, конечно, упомянутая статья была посвящена Airbnb, а не Wimdo. Wimdo запустился с финансированием в 90 млн долларов, что стало крупнейшей инвестицией в европейский стартап в истории. Новая площадка была точной копией Airbnb, изначально ориентированной на европейский рынок. и с первого дня стала ей грозным конкурентом. Менее чем через 100 дней в Вимда уже работало более 400 сотрудников, и у стартапов в своей базе данных имелись тысячи объектов недвижимости. Созданию этой компании содействовали братья Самвер и их студия Rocket Internet, у которой была отработана стратегия клонирования американских стартапов. Основателями Вимда выступили Арни Блеквин и Хайнрих Дреллинг, Студия Rocket Internet, мировой инкубатор стартапов с 2007 года, принадлежащая братьям Самвер, Марку, Оливеру и Александру, софинансировала запуск проекта. Они и раньше делали это с большим успехом, начиная с торговой площадки «Аланда», которую за 50 миллионов долларов в итоге купил eBay. Из сети «Делс», созданный по образцу «Группон» и им же приобретенный за 170 миллионов долларов всего через 5 месяцев после запуска. Rocket Internet часто бессовестно копировала существующие стартапы вплоть до корпоративной цветовой гаммы, текста на страницах, функционала и так далее. Они опробовали это на Eyby, добившись большого успеха и были готовы точно так же взяться за Airbnb. Так что Wimda стала для него плохой новостью. Соучредитель и генеральный директор Airbnb Брайан Чески в интервью для книги «Блицкаллинг» так описал братьев Самвер и их подход к ведению бизнеса. «Как мне сказали, эти два брата убьют любой бизнес, который клонируют, и вообще их действия напоминают атаку клонов. Но кроме того, они создали стартап, по крайней мере позиционировавшийся в то время как самый быстро растущий, самый успешный стартап всех времен». И вдруг появился этот гигантский дракон, и показалось, что его невозможно победить. На тот момент мы собрали 7 млн долларов. Airbnb на тот момент было всего 2,5 года. В компании работало 40 сотрудников, и она привлекла небольшой венчурный капитал. Платежи проводились только в долларах США. С европейскими валютами стартап не работал, а англоязычный сайт не был переведён больше ни на один язык. Через несколько месяцев компания Wimdo наняла 400 сотрудников и получила финансирование в размере 90 млн долларов без преувеличения в 10 раз больше и в 10 раз быстрее, чем Airbnb. На кону был не только европейский рынок. В туристической отрасли уже имелся прецедент. Подобная конкуренция представляет серьёзную проблему. Booking.com была основана в Европе. Но бросив вызов Expedia, Tripadvisor и другим американским стартапам, стал глобальным игроком. Если бы сервис Wimdo сумел построить сильные атомарные сети в Европе, то смог бы стать прямым глобальным конкурентом, опередив Airbnb на многих рынках по всему миру. Особо важно, что ранее Airbnb не имело серьёзных прямых соперников. Лобовая атака была в её практике первой. На момент запуска Airbnb на рынке существовало несколько компаний со сходными видами деятельности. Это прежде всего была VRBO Vacation Rental By Owner, отпуск в апартаментах от хозяина, основанная в 1995 году для сдачи в аренду квартиры, основателя компании на горнолыжном курорте. Идея фактически та же, что и у Airbnb посредничество между хозяевами и гостями. но пользовательский интерфейс был менее совершенным, а размещение объявлений и заключение сделок вызывали больше проблем. Позже VRBO объединилась с HomeAway и, что более важно, сосредоточилась на аренде жилья для отдыха в труднодоступных местах. Airbnb же на ранних этапах занималась совместным использованием помещений в плотной городской застройке. Своеобразным косвенным конкурентом был и туристический клуб Couchsar Inn, основанный в 2003 году как некоммерческая организация. Его участники могли бесплатно ночевать друг у друга в гостиных во время путешествий, за общения и совместные экскурсии в новых городах. В клубе Каучсар Inn время от времени делались романтические предложения, как желанные, так и нежеланные, вызванные отсутствием экономической ясности и материального стимулирования. Давно существовал и Craigslist с разделом о сдаче в аренду свободных комнат, в том числе и на короткий срок. Однако этому сайту объявлений не хватало последовательности в описании обстановки, качестве фотографий и обеспечении безопасности. Я уже об этом говорил. К середине 2011 года компания Wimdo начала активно осваивать европейский рынок. Чтобы быстро нарастить предложения, Wimdo сосредоточилась на дублировании контента Airbnb, скоординировав автоматизированный и мануальный режим. Боты копировали объявления, в том числе описания помещений, фотографии и информацию о наличии свободных мест, и хозяевам было не трудно подать их на обе платформы одновременно. Однако поступали сообщения и о фальшивых объявлениях. Если гость пытался забронировать квартиру, а на Wimdo её не оказывалось, Сайт перенаправлял его к другим, доступным на тот момент предложениям. На местах же сотрудники ВИМДА выдавали себя за постояльцев, снимали жилье на Airbnb, а по ходу дела пытались убедить хозяев разместить объявления еще и на ВИМДА. В сочетании с масштабным запуском и рекламной кампанией по всей Европе 50 тысяч созданных компанией объявлений в первый же год обеспечили ей валовый доход в 130 миллионов долларов. В статье, опубликованной в 2012 году, описывается прогресс Вимда. Спустя год сайт Вимда может похвастаться 50 тысячами объектов недвижимости в более чем 100 странах, что делает его крупнейшим сайтом поиска недорогого жилья в Европе. В настоящее время доходы едва оперившейся компании составляют 5 миллионов евро, 6,6 миллиона долларов в месяц. И это спустя всего год после создания. Ожидается, что в 2012 году доход превысит 100 млн евро, 132 млн долларов. Компания быстро растёт. По словам её представителей, Vimdo за последние 3 месяца увеличила свой ежемесячный доход в 4 раза. После бурного старта произошло невероятное. Vimdo распалась. И случилось это всего через 2 года. Невероятно, но в 2014 году компания уже увольняла сотрудников, признав, что утратила лидерство на европейском рынке. После нескольких слияний и поглощений в 2018 оказались уволены все сотрудники. Все ноу-хау, которые Vimda использовала в первые годы, помогли привлечь клиентов, но компания проигнорировала важный урок о привлечении хозяев жилья в состав своей трудой стороны. Майкл Шечер Один из первых, номер 17, сотрудников Airbnb, который разрабатывал теорию конкуренции на международном уровне, сказала стратегии Wimda следующее: Не все места размещения одинаковы. Лучшие 10% апартаментов Wimda оказались бы среди 10% худших апартаментов Airbnb. Вин догнала за количеством и заключала договоры с крупными владельцами недвижимости, которые управляли сотнями помещений в виде дешёвых хостелов. Компания пошла по лёгкому пути и могла выставить тысячи объявлений от десяти владельцев недвижимости, но опыт оказался разочаровывающим. В первые дни работы в Airbnb мы говорили о создании положительного разрыва в ожиданиях. В начале бизнеса гости приходили к нам с невысокими ожиданиями, но потом поражались полученному опыту. Коэффициент лояльности потребителей должен быть достаточно высок, чтобы люди рассказывали о вас, что побудило бы хозяев охотнее присоединяться к вам. Наши конкуренты переняли наше ноу-хау, но не смогли добиться таких результатов. Vimda удалось быстро достичь убедительного успеха. Но трудная сторона сети не сформировалась полностью и не обеспечивала необходимого уровня услуг. Чтобы заполнить быстро растущее количество свободных апартаментов, Wimdo пришлось стремительно наращивать спрос. Популярность же самого сервиса Wimdo, то есть привлечение путешественников, также зависела от результативности обмена темпов роста на качество. Быстрое привлечение клиентов происходило в основном за счёт платного маркетинга. Сайт был слишком новым, чтобы полагаться на сарафанное радио, вирусный маркетинг, SEO или другие малозатратные каналы привлечения пользователей. Резкий рост обеих сторон сети может сработать, если быстро сформируются атомарные сети и начнут действовать сетевые эффекты. Но у сети Vimda были проблемы с качеством, ей требовалось время. К тому же, конкуренция со стороны Airbnb обещала быть жёсткой. Небольшая команда Airbnb сплотилась, решив, что теперь наступило военное время. Наверстать предстояло многое. Большая часть предложений в сети Airbnb формировалась естественным образом, спонтанно, а не намеренно. Для публикации объявления на сайте было достаточно адреса жилья на Google Maps. Платформа была открытой, и владельцы помещений в Европе начали присоединяться к ней даже в отсутствие международных способов оплаты и языковой локализации. Брайан Чески и его первая команда время от времени ездили по Европе, выступали на конференциях, устраивали вечеринки и мероприятия. Однако на местах не было штатных сотрудников для противодействия стремительному росту Wimda. И это следовало кардинально изменить. Однако на стороне Airbnb было преимущество, сформировавшееся в течение нескольких лет базы данных о высококлассных апартаментах. В Европе уже существовали а томарные сети, хотя и в меньшем масштабе, чем в США. Путешественники из штатов могли пользоваться Airbnb, платить долларами и останавливаться в домах, где хозяева пользовались PayPal. Это работало, и Airbnb могла развиваться в Европе, опираясь на свои достижения в Штатах. Это многие называют эффектом глобальной сети. Проблема Airbnb заключалась скорее в дальнейшем масштабировании, нежели в решении присловутой проблемы холодного старта. После запуска Wimdo сам Вере связались с Airbnb, чтобы обсудить возможность объединения усилий, как это было сделано с GroupOn и eBay, и облегчить её быстрый выход из бизнеса. Соучредители, инвесторы Airbnb и Wimdo начали встречаться. посещать офисы ВИМДА и советоваться с коллегами, такими, как Эндрю Мэйсон из группы ОН, стараясь лучше оценить возможные перспективы. В итоге Airbnb решила бороться. Брайан Чески описал ход своих мыслей. «Я считаю, что моим самым жестоким наказанием и местью станет то, что я заставлю тебя управлять этой компанией в течение длительного времени. Итак, ты родил ребенка, теперь придется его растить». И это продлится долгие 18 лет. Поэтому я знал, что он хочет продать компанию. Я знал, что он способен двигаться быстрее меня какое-то время, но он не мог делать это в течение целого года. Такова была наша стратегия. И мы построили компанию на долгосрочную перспективу. В итоге мы победили благодаря тому, что у нас было лучшее сообщество. Он не мог понять, что такое сообщество. И думаю, мы предложили лучший продукт. Компания мобилизовала свои команды разработчиков, чтобы быстро улучшить поддержку международных регионов. Джонатан Голден, первый менеджер по продуктам в Airbnb, описал их усилия. На раннем этапе размещать объявления на Airbnb было просто. Вы заполняли формы, загружали одну фотографию, обычно непрофессиональную, и редактировали объявление, если возникала необходимость. Мобильное приложение на первых порах было упрощённым. В нём можно было только просматривать, но не бронировать. В те времена на многих рынках было всего одно или два объявления. Букин проводил операции только в долларах США, поэтому ориентировался исключительно на американских путешественников, а хозяева могли получить деньги банковским переводом в американский банк через ACH или PayPal. Нам нужно было сделать из этого прообраза продукта нечто способное работать на международном уровне, если хотели побороть Vimda. Мы сделали продукт глобальным, переведя его на все основные языки. Мы перешли от операций в одной валюте к операциям в 32. Мы купили местные домены, например, в Великобритании сайт Airbnb Co. UK и в Испании сайт Airbnb S. Было важно действовать быстро, чтобы не упустить возможности в Европе. Самым быстрым способом борьбы с Vimdana на её территории наряду с развитием продукта стало стремительное наращивание платного маркетинга в Европе с помощью соцсетей, Google и других инструментов в дополнение к естественным каналам компании, создававшимся годами. Самое важное, что Airbnb наконец-то решилась опереться о землю, наняла первого руководителя международного отдела компании Мартина Райтера. а также заключила партнёрство с немецким инкубатором и аналогом Rocket Internet Sprintster для ускорения международного развития. На арендованной вилле в Испании будущие менеджеры по внешнеэкономической деятельности собрались в 2012 году, чтобы разработать план вторжения в Европу. В каждом регионе предполагалось начать с массированного блиц-пиара, интегрированной маркетинговой кампании с использованием прессы, рекламы в крупных соцсетях, в электронной почте и других точках соприкосновения. В течение 4 месяцев должны были открыться 7 офисов и скоординировано запуститься новые локализованные веб-сайты. И так Европа была завоевана. История противоборства Vimdo и Airbnb интересна тем, что в ней отражены многие невоспринимаемые интуитивно аспекты сетевой конкуренции. Мы видим, как Airbnb с небольшой европейской сетью побеждает более крупного и сосредоточенного на узком сегменте рынка конкурента. Это битва глобальной сети, пытающейся достичь достаточной плотности в отдельном регионе. Мы видим, что важно качество, а не количество, что трудные и лёгкие стороны сети требуют различных подходов. Это применимо и к другим примерам конкурентной борьбы между сетями: Uber против Durdash или Slack против Microsoft Teams. Этот пример иллюстрирует также некоторые фундаментальные правила, определяющие характер конкуренции между двумя сетевыми игроками. Как выглядит экономический ров? На этом этапе в арве я расскажу, что происходит, когда одни сети конкурируют с другими сетями, и почему эта форма соперничества уникальна. В главах этой части раскрыты теоретические аспекты конкуренции сетевых игроков и приведены примеры из практики Craigslist, Uber, Google+, eBay и Microsoft. Раскрывая природу сетевой конкуренции, я покажу, почему в ней так высоки ставки, как проигравший может выйти в ноль, а победитель использовать свои сетевые эффекты для завоевания рынка. Это своего рода порочный и одновременно заколдованный круг. Предсказать развитие событий в сети невозможно. Сетевые продукты продаются на рынке, где их конкуренты также обладают сетевым эффектом, а ваша стратегия зависит от того, давид вы или голиаф. Если голиаф, то что будете делать, когда появится новый и быстро развивающийся стартап? А если давид, что предпримите, если вам наступает на пятки гигант? Одной из основных стратегий сетевой конкуренции является приём снятия сливок. Возможно, доминирующий игрок выглядит непобедимым, но его империя обычно состоит из великого множества мелких сетей, и некоторые из них уязвимее других. Достаточно взглянуть на краи Craigslist и его длинный ряд снимающих сливки, включая Airbnb. С точки зрения крупнейшего на рынке игрока, очень заманчиво захватить быстрорастущий стартап с помощью большого взрыва, возможно, яркого медийного анонса, мастером которых был Стив Джобс. Google Plus является квинтэссенцией этого примера, так они преследовали Facebook. Однако большой взрыв проваливается, когда сети становятся разрозненными, слабыми и склонными к саморазрушению. В заключении этого раздела я раскрою тему, которая постоянно возникает в сетевой конкуренции, ее асимметрию. Мелкий и крупный игрок следует разным стратегиям. Наиболее интенсивной конкуренция бывает, как правило, когда сети соревнуются за наиболее ценных для другой сети пользователей. Это и есть конкуренция за трудную сторону. Движущие силы, создатели и организаторы, выполняющие тяжёлую работу в сети, невероятно ценны. Заполучив их, новая сеть может подняться, в то время как действующая будет рушиться. Конечно, у крупных игроков есть свои приёмы, но ни один из них не является более мощным, чем пакетирование. Заняв доминирующее положение, захватить соседние рынки можно просто путём объединения продуктов. Я расскажу о событиях браузерной войны 1990-х годов, когда Microsoft победила Netscape и установила гегемонию своего Internet Explorer. Иногда это работает очень хорошо, а иногда нет. Экономический ров – заключительный этап концепции холодного старта. В предыдущих частях книги говорилось о запуске продукта с нуля, о масштабировании, об установлении компании монополии в своей отрасли. На этапе экономического рва успешная сеть отстаивает свою территорию, используя в постоянной борьбе с мелкими сетями, пытающимися выйти на рынок сетевые эффекты.